Джинси. Джинси наконец-то удалось бежать от болтливой соседки, и она быстро зашагала прочь, точно та способна выхватить вдруг лассо и за аркани в ее притянуть назад. Она поймала взгляд ланца, обхватила себя руками за шею и вывалила на сторону язык. Он рассмеялся. Возвращаясь к нему, она, как всегда, оглядела площадку у бассейна, выискивая взглядом четверых детей вместо двоих. Она заметила, как по ту сторону бассейна Алика обнимает какая-то женщина. Заметила, как привычно она наклоняется к нему всем телом. Уловила чувство собственничества в этих объятиях. «Вот этот мой!» — говорило тело женщины. Когда она подняла голову и Дженси увидела ее профиль, она узнала лицо с фотографий в доме Ланца. «Дебра». Имя расцвело в неядовитым цветом, разверзлось, как венерина мухоловка, раскрывающая лепестки, приглашая неопытных и наивных упасть внутрь и быть съеденными? Дженси знала, что однажды это произойдет, но все же надеялась, что ничего не случится, что она, Ланс и все остальные каким-то образом смогут навечно остаться в коконе этого лета. Но разве не об этом и говорили сегодня утром? Лето подходило к концу. По телеку крутили рекламные ролики про сборы в школу. На прилавках указ в каждом магазине громоздились тетрадки на спирали и пачки бумаги. Она почувствовала, как нарастает давление, надо принимать решение. Остаться или двигаться дальше. Записать девочек в местную школу или искать другое место. С каждым уходившим днем она все ближе приближалась к тому, чтобы нажать на курок. Наблюдая за тем, как Дебра обнимает сына, она почувствовала, как пистолет внутри ее выстрелил, и выстрел эхом отдался у нее в сердце, когда курок спустили за нее. Брови Ланса сошлись на переносице, когда она двинулась в другую от него сторону, ища вместо этого глазами Брайт, которая помогала Кристофу спуститься в бассейн. Она не оглянулась на Ланса не хотела смотреть, как он увидит свою жену впервые за несколько месяцев. Она бросилась к Брайт, чувствуя себя школьницей, которая некогда была, и которой надо поговорить с лучшей подругой о кризисе. Этим летом они с Брайт изо всех сил пытались налазить контакт, как будто каждая хотела сказать больше, чем была в силах вынести или произнести. Как будто, начав говорить, они скажут слишком многое поэтому они говорили очень мало. Дженси испытывала сожаление, что не открылась подруге, что слишком о многом умалчивала. И все же она чувствовала, Брайт делает то же самое. Она плюхнулась на край бассейна точно так же, как сделала в тот раз в начале лета. Тогда она удивлялась переменам в Брайт, в какую красивую, умелую женщину она превратилась. А еще она ей завидовала. Дом, муж, ребенок, удовлетворенность. Но Дженси чувствовала, как под поверхностью бурлит нарастающая неуверенность, узнавала недовольство, которое закралось в ее подругу, пока шло лето. Дженси не знала, что изменилось, и считала, не вправе спрашивать. Ей казалось, она последний человек на свете, с кем Брайт стала бы это обсуждать. И все же ей хотелось быть первым человеком в жизни своей подруги. Главным образом потому, что ей нужно было, чтобы Брайт оказалась как раз таким человеком в ее жизни. Она спросила себя, сумеет ли они каким-то образом вернуться назад. И решила, именно она начнет прокладывать путь в этом направлении. Вдруг та, которая ушла, должна стать той, которая вернется». «Ну вот», — сказала она, привлекая внимание Брайт. «Похоже, только что объявила жена Ланса». Она увидела шок на лице Брайт и получила бы от этого удовольствие. Вот только ситуация была не самая подходящая. «Видела бы ты сейчас свое лицо», — сказала она, невольно рассмеявшись. Брайт обшарила взглядом пространство у бассейна, пока не обнаружила, где происходит воссоединение матери и сына. Она повернулась посмотреть на Дженси. «А почему ты не рядом с Ланцем, чтобы заявить о своих правах?» — спросила она с некоторой настойчивостью. Она даже махнула рукой, словно гнала Дженси к Ланцу. Дженси быстро глянула на ланце и увидела, что он уже нашел взглядом сценку, на которую сама она отказывалась смотреть. Отвечая, она взвешивала слова. Старательно произносила их, чтобы не закрались никакие эмоции. «Потому что у меня нет прав». Она надеялась, что ответ прозвучит искренне. Она очень хотела, чтобы это оказалось правдой. Старалась не думать о том лете, которое у них было, о неожиданной радости, которую она нашла с Ланцем, о ночах, проведенных в его объятиях. Он что-то вернул ей. Принёс в руках, как букетик цветов, и положил к её ногам. Слово вертелось у неё на языке, но она не могла произнести его даже про себя. Однажды ночью он попытался сказать это, но она приложила палец к его губам. — Нет, — приказала она, — давай не будем так поступать друг с другом. — Но почему? — спросил он с обиженным видом. Она не могла ему ответить. «Просто давай не будем», — только и сказала она. Глядя, как Дебра идет с Аликом к Ланцу, она обдумала все несказанные слова. «Еще не поздно», — сказала Брайт, и голос подруги звучал в точности так же, как его помнила Дженси. «Возможно, уже поздно» ответила Дженси, заставляя себя отвести взгляд Атланца, вставшего поздороваться с женщиной, которая была рядом с ними все лето. Призрак, который преследовал их так же, как если бы гремел цепями на чердаке. Брать продолжала наблюдать за происходившим. «Он ее обнимает?» спросила Дженси, а потом быстро сказала. «Нет, не говори мне». Брайт взглянула на Кристофера, который благополучно плескался в воде с нарукавниками на руках, затем снова на Дженси. «Он ее не обнял», — сказала она. Она подняла брови. «Потому что хочет быть с тобой. Я не собираюсь разрушать семью, если у них еще есть шанс». Она посмотрела на Брайт, мысленно заставляя подругу понять. Она никому не пожелала бы того, через что прошла сама. Брайт встретилась с ней взглядом. «Знаю», — сказала она, — «ты хороший человек». Дженси улыбнулась. «И ты тоже». Брайт закатила глаза. «Вот тут я бы засомневалась». «Ты что, шутишь?» — ахнула Дженси. «Ты лучше всех, кого я знаю». «Ну, ты не все знаешь», — ответила Брайт. Джинси чувствовала, что годы и расстояние между ними наконец начинают исчезать. Она не имела права знать секреты Брайт. И все же, сидя рядом с ней и разговаривая, как в старые добрые времена, они могли каким-то образом вернуться в то время, когда она имела такое право. Ее взгляд метнулся к Лансу и Дебри, которые вежливо болтали. И хотелось, чтобы Ланс ушел, или чтобы Дебра разозлилась и ушла. Ей хотелось, чтобы Лан стремительно подошел к ней и заключил в объятия, поцеловал, как вернувшийся с войны солдат. И все же Дженси понимала, есть вещи, в которые хочется верить, и те, что есть на самом деле. Сейчас она усваивала урок. Обычно между первым и вторым большая разница.